31 СССР в предвоенные годы Роль личности в истории Вопрос архисложнейший По которому спорят историки Да и не историки Уже века и так ничего и не наспорили Одним кажется Что человек вообще есть букашка Сама по себе не играющая никакой абсолютно роли Только когда таких букашек много Партия, класс, армия Они могут удостоиться Милостивого внимания к себе Со стороны историков Дескать, личные интересы людей грубы и одинаковы. И только в порывах многомиллионных толп достойно видеть протекание исторического процесса. Другие идут еще дальше, указывая на то, что даже эта биомасса жрущих существ только мешает историку увидеть действия великих исторических сил и процессов. Ну, человечки как бы смазывают общую картину. Один французский историк дошел до того, что вообще стал игнорировать людей. Так книги свои и называл, ну, например, «История климата». Есть и другая крайность, более заметная, правда, в в XVIII-XIX. Ее приверженцы, напротив, видели тот самый исторический процесс в деятельности отдельных людей, ну, обычно царей и героев. Являясь выразителями тех или иных идей, они, дескать, были живым воплощением того самого исторического процесса. Ну что ж, и сторонники этой точки зрения приводят соответствующие аргументы, и подчас достаточно весомые то где же истина? Скорее всего, она, если не посередине, то уж, несомненно, не игнорирует исторических личностей, но и народные массы отнюдь не презирает. Не выбор между тем и другим, а включение и того, и другого в непротиворечивой форме в саму историю. И, пожалуй, именно в истории России, когда политические деятели были часто выразителями народных чаяний, изучение этого сочетания стало особо важным и актуальным. В этой связи вновь упомяну про Иосифа Сталина. Уж роль этой личности велика, причем мифические и реальные стороны жизни этого человека удивительно не совпадают, причудливо при этом переплетаясь. Семинарист, до конца жизни сохранивший привычку говорить и писать катехизисно, вопрос-ответ. И он же – кровавый диктатор, поставивший целью изгнать веру из своего государства. Лидер партии, вождь всех времен и народов, Ленин сегодня – и в то же время горе-теоретик, до революции семнадцатого года написавший всего несколько статей, и то при помощи того же Ленина и Бухарина. Верный ленинец, дававший на его могиле клятву построить коммунизм, и человек, обвинявшийся товарищами по партии в отравлении лича, несгибаемый революционер, о котором правда ходили упорные на основе даже каких-то документов слухи о сотрудничестве с царской охранкой, друг всех советских детей, добрейший души человек, Автор фразы «сын за отца не отвечает» и он же тиран, своей личной подписью, заверивший тысячные расстрельные списки тех же детей, членов семей, врагов народа. Он же главный творец победы советского народа в Великой Отечественной войне и самодур, требовавший, не считаясь жертвами, то взять Киев к 7 ноября, то Берлин к 1 мая. Я уже говорил, что по сути советская власть была властью партии, которая в свою очередь была властью одного человека. В то же время народ надо было поддерживать в блаженном мнении, что власть большевиков – их народная власть, и были созданы красивые фасады безвластных учреждений. При этом все понимали, кто в доме настоящий хозяин. Произошло для народа едва ли не самое страшное. Начался процесс раздвоения восприятия окружающего мира. Одни мысли для кухонь, другие для улиц. У очень немногих хватало смелости хотя бы перед собой признаться в реальном положении дел таких засомневавшихся правда быстро отлавливали товарищи из соответствующего ведомства и в условиях торжества страха сковывающего недозволенные мысли рождались подчас самые странные теории ну например о том что сталин предал ленинизм что социализм сталинский неправильный искажение социализма истинного ленинского и так далее мы с вами уже говорили что разница между тем и другим была быть может только в самом мелком как делать Но ни в коей мере не было расхождений в вопросе, что делать. Самые разные люди, получив один и тот же материал, одинаковый инструмент и одинаковые задания, сотворят примерно одинаковые изделия. Ну чего уж говорить о партийных единомышленниках. Успех этого процесса, процесса установления культа личности вождя, кроется во многом в нашей же российской истории. Как известно, издавна, в зари истории человечества, люди были жестко разделены на группы по занимаемому в обществе месту, по исполняемой работе, по происхождению, по степени близости к вождю, по наличию земли и так далее. Группы эти назывались кастами, стратами, классами, сословиями, причем в каждой из них были, что называется, свои правила игры. В каждом сословии формировались свои традиции, своя система моральных оценок, социальных гарантий и так далее. Так было и в России, но со своей спецификой. В XIX веке, под влиянием развития промышленности, Место человека стало постепенно определяться всего одним важнейшим показателем способностью зарабатывать деньги. Веками устоявшаяся система классовых перегородок и ценностей рухнула, исчезла жесткая традиция, которая и большой воли не давала, и с голоду умереть не позволяла. В Россию пришел капитализм, резко противопоставивший патриархальную деревенскую Россию России новой, городской. Когда после отмены крепостного права В ходе реформ начала XX века капиталистические отношения стали проникать в деревню, руша веками устоявшиеся связи и отношения, крестьянский мир отнесся к этому с нескрываемым недовольством и опаской. Капитализм, скупая землю, выталкивал, разоряя бывших крестьян в города, где их ждали гостеприимно, в кавычках, распахнутые двери, фабрика заводов. Классики русской истории давно заметили, что монголо-татарская ига сыграла в истории нашей страны гораздо большее значение, чем кажется. Пришлось не только заимствовать у них опыт политического управления и организации армии, но и самим меняться. Если в Европе для купца врагом был враг внутренний, дворянин, землевладелец, то в России купец и дворянин вместе выступали против врага внешнего, монгола. И столетия позже главная задача государства была – Обеспечение внешней безопасности Социальные процессы, естественно В силу этого шли гораздо медленнее Чем в той же Европе Если в Англии и Франции Раскрестьянивание, превращение крестьян в горожан Шло веками И тоже не обошлось, между прочим, без революции То чего же ждать было в России Где власть отпустила на это годы В лучшем случае десятилетия Искусственно ускоренное раскрестьянивание Привело к появлению в городах Огромных нищих масс С виду рабочих Но на деле по духу крестьян, город ненавидевших и мечтавших вернуться на свою землю. Кто мог это сделать? Ну уж не демократия, традиции которой в России измерялись месяцами власти Временного правительства. Сделать хорошо народу мог только тот, на кого веками и возлагались все надежды и упования в России. Царь-батюшка, пусть и сменивший титул самодержца всей Руси на генерального секретаря ЦК ВКПБ. Понимал ли все это Сталин? Судя по его словам, реже и делам, чаще, не только понимал, но и умел этими особенностями народа и истории пользоваться. Желают крестьяне стабильности на селе. Пожалуйста, мы вас так колхозами к земле прикрепим, что и захотите, не уйдете. Иногда сокращение названия партии расшифровывали как «второе крепостное право большевиков». Итак, в начале 30-х годов... Деревня постепенно приобрела тот самый, желанный оку партийных лидеров, правильный социалистический вид. Помимо жилья, колхозники лишались почти всего своего имущества, орудий труда, транспорта, скота, чтобы никакое приусадебное хозяйство не отвлекало его колхозника от работы на колхозных же полях. Только много позже, после Сталина, разрешили приусадебные участки. Колхоз организовывал работу всех его участников так, Чтобы ни один человек не мог оказаться неохваченным Даже после завершения коллективизации Оставшихся крестьян-единоличников Налоговыми мерами в колхоз продолжали загонять Уйти из колхоза было нельзя Потому что соответствующие документы ну, Проще говоря, паспорта У них отсутствовали Это в самом деле напоминает крепостную Россию Где помещик уходящему на заработки крестьянину Давал специальный отпускной билет Паспорт же Безбилетные крестьяне считались беглыми Со всеми последствиями Далее, деньги в процессе работы колхозники не получали Оплата шла по итогам трудового года продуктами питания, натуроплата Но чтобы их получить, надо было постараться Сначала колхоз был обязан выплатить государству плановое количество зерна или иной продукции И только оставшееся шло на выплату колхозникам Урожай, не урожай, а интересы государства были важнее И госпоставки собирались в полном объеме Неудивительно, что частенько колхозники влачили полуголодное существование. Но и это еще не все. Помимо такого коллективного налога, существовали и обычные налоги на колхозников, как на граждан страны. И неуплата их рассматривалась, ну как и сейчас, впрочем, как тяжкое преступление. Давайте после рассказанного о коллективизации расставим оценки. Что же это было? Коллективизация с точки зрения и тогдашней, да и сегодняшней. Как сам Сталин оценивал эти события? И нам на помощь приходит его же фраза. Сказанное Черчиллю о жертвах этого процесса, который вождь, напомню, оценил в 10 миллионов человек. Коллективизация была фактически формой экономической и социальной контрреволюции, превратившей вольных сельских тружеников периода НЭПа в бесправных полурабов, всю силу и собственность которых можно было неограниченно тратить на государственные нужды. Вот потому-то Сталин и считал коллективизацию более опасным для режима этапом в советской истории страны, чем даже Великую Отечественную. Естественно, деревня пыталась бороться, вырос налог на плодовые деревья, их рубили, коров, чтобы не отдавать в колхозные стадо, пускали под нож, землю засеивали в меньших размерах, только для собственного прокорма, мало посевов, мало налогов. Многие кулаки и подкулачники, сюда можно было отнести кого угодно, дескать, ну и что, что бедняк, а он в кулаки выбиться мечтает, и все, классовый враг на выселение в Сибирь. Так вот, кулаки-подкулачники подчас доставали припрятанное со времен войны оружие. Но опираясь на армию, пропагандистский аппарат, партийных функционеров и заранее подготовленное законодательство, расставляя деревню изнутри, партии удалось провести коллективизацию все же относительно спокойно. Кулачество как класс, а вместе с кулаками пошли под топор и просто крепкие хозяева, батраков не имевшие, Ну, обладавшие там двумя лошадьми, там, или телегой на рессорном ходу, или, о ужас, домом под железной крышей. Ты вот кулачество было действительно уничтожено. Правда, вместе с кулаками, в самом непосредственно физическом смысле. Смирная социалистическая деревня была теперь готова бессловесно умереть с голоду, но дать государству сколько угодно хлеба для решения внутренних проблем, ну, питания начавшей расти армии, или для продажи за рубеж. Теперь поговорим об индустриализации. ГУЛАГ давал сырье для своей промышленности и на экспорт. Сельское хозяйство – продовольствие для тех же целей. Можно было браться за комплексное решение проблемы промышленного обновления. Казалось бы, логика требовала начать с поиска денег на эту огромную дорогостоящую модернизацию. Но Сталин, похоже, внимательно слушал Ленина, говорившего –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 Еще в 1927 году были рассчитаны основные контрольные цифры по всей стране и по всем отраслям. Сколько, чего, на каком сырье и на какие деньги для всего этого потребуется. Соблюдая видимость народной демократии, было организовано массовое обсуждение темпов методов индустриализации и на предприятиях, и в школах, и в колхозной деревне. По желанию народа, ну, была такая в советское время лукавая формулировка, было решено проводить индустриализацию ударными темпами. Ну, о цене мы уже с вами говорили. А чтобы не возникало больших возражений, умело использовали в пропагандистских целях и внешнюю политику. То в Польше нашего посла советского убили проклятые империалисты. Посол Войков был убит действительно белогвардейцем, но в отмщении за расстрел царской семьи, в котором Войков принимал самое активное участие. То говорилось о желании буржуазной Англии напасть на Советский Союз. Ну, при том, что общей границы между странами как не было, так и нет во сей день. Началась первая пятилетка официально 1 октября 1928 -го года. И это несмотря на то, что многие экономисты мирового уровня указывали на нереальность заложенных цифр. Сталин это не смутило. Его взгляды того времени можно свести ко старой поговорке «по-малому бить, только кулак отшибать». Экономисты рассчитывали из нормальных возможностей, но сталинский сценарий был иным в первую очередь надо было столь же жестко, но более технически увертливо решить проблему с так называемыми несоциалистическими секторами экономики. Ленин, как отмечалось в одной предыдущей беседе, считал, что России еще надо пройти непройденное экономикой России капиталистической. Но помните Маркса с его уверенностью в том, что революция всерьез возможна только в стране высокоразвитом. Экономику периода НЭПа Ленин определял как государственно-монополистический капитализм, допуская, что в государственных руках останутся только так называемые «командные высоты» – наиболее крупные предприятия тяжелой промышленности, выпускающие, в частности, военную продукцию. Масса предприятий, часто разрушенных, недействовавших, была передана в частные руки и раз даже тем же прежним владельцам, которые на свои средства Ну, сэкономив деньги и страны тем самым, восстановили и технически перевооружили эти предприятия. Собственно, НЭП восстановил довоенную экономику России. Но и этого для государства, уже социалистического, было мало. Постепенно началось медленное, но все более и более быстрое возвращение собственности в руки государства, известные как вторичная национализация. Если в 1918 году большевики первой принудительной национализации расстроили гражданскую войну, Но ведь никому же не нравится, когда им в карман кто-либо рук сует, ну, даже и государство. то теперь тот опыт был учтен. Говорилось, что большевики быстро и умело учились и на своих, и на чужих ошибках. Надо отдать им должное. Так договора на возвращение собственности, их назвали концессионными, предполагали набор неких обязательных условий. И советские контрольные органы часто просто обвиняли концессионеров в невыполнении этих самых условий, угрожая если те упрямились, прибегнуть к мерам административного и юридического характера. Так поступали с местными, с нашими, советскими, с Непманами, тогдашними новыми русскими. В отношении иностранных собственников шли в ход и эти, и иные методы. Ну, например, некоторые предприятия выкупали, подчас меняли действовавшие законы по налогам на землю, например, после чего концессионер сам просил забрать у него его же предприятие а иногда просто дожидались конца действия договора, и его просто больше не продляли. Так или иначе, но к середине 30-х годов частный сектор и сектор иностранного капитала перестали в СССР существовать. Концессии, и особенно иностранные, давали возможность ознакомиться с самым разнообразным опытом и технологиями передовых стран Запада. Это условие было обязательным, как и то, что основная масса рабочих инженеров должны были быть местными советскими. Были подготовлены списки всего необходимого, вплоть до фирм, примерных цен и условий заказа. И вскоре, когда началась первая пятилетка, все пошло как по маслу. Вот когда пригодился накопленный опыт, располагая теперь немеренными финансовыми ресурсами, ну, тем более, что вскоре начался мировой экономический кризис, очень на руку сыгравший советским покупателям. Так вот, советские представители так вели дела, что привыкший ко всему Запад поражался. Покупали не станки, не сборочные линии, не оборудование, брали заводы, причем оптом, платя расчетливо, но аккуратно и с премиальными В США в симпатиях к СССР был замечен сам Генри Форд Ты как же не проникнуться симпатией, если с начала 20-х годов СССР закупал у него добрую часть выпуска тракторов фермы Форд А затем и вовсе купил завод по производству легковых и грузовых автомобилей Завод был доставлен в СССР, собран американцами и в начале 30-х стал заполнять внутренний рынок автомобилями семейства «ГАЗ» Горьковского автомобильного завода. В СССР шли корабли с заводами по производству резины, стекла, удобрений, тех же тракторов. Одним словом, страна быстро наращивала экономические мускулы. Особенно охотно покупали предприятия так называемого «двойного назначения». Тракторные заводы с возможностью выпуска танков, заводы удобрений – такие, на которых можно было бы параллельно делать взрывчатку, литейное оборудование такое, что можно было и пушечные стволы массовым потоком выдавать. Если иногда даже за большие деньги некая фирма, нужная фирма, не хотела иметь дело со стороной советов, но выпуск ее продукции был уже в плане пятилетки, то отговорки не допускались. Например, у крупной американской фирмы по выпуску тяжелых тракторов было решено купить заводик. Фирма, однако, по каким-то причинам отказалась. И тогда рядом с ее заводскими корпусами появилась небольшая проектная компания. Назвали ее ЧТЗ Чикаго. Дело было в Чикаго. Сотрудники этой фирмы предложили инженерам тракторного гиганта в свободное от работы время создать проект завода по выпуску таких же тракторов. И хорошо за это пообещали заплатить. В итоге, через несколько месяцев, советское правительство получило готовый проект, это самое дорогое и важное, заказало у других фирм аналогичное оборудование, и вскоре по Челябинскому вырос советский тракторный гигант, Челябинский тракторный завод. Американский тракторный завод лишился многомиллионного заказа, а СССР на всем этом хорошо сэкономил. Ну, разумеется, ни о какой оплате патентов там или еще чего речь не шла. Не могу не отметить, работали жестко, но подчас с фантастическим блеском. И это в США, правительство которой СССР признало позже всех, только в 1933 году. Совершенно понятно, что в странах Западной Европы, там, где мы были признаны давно, с начала 20-х, советские представители уж совсем не церемонились. Фактически тот же Запад, за 10 лет до этого мечтавший удушить советское государство в колыбели, услышав звон презренного металла, обо всем напрочь забыл. Вот где таится правда и причина фантастического успеха первых пятилеток. На СССР работал Весь развитый мир. Но заимствовалось не только железо. Популярные на Западе идеи научной организации труда активно внедрялись и в советской практике, ну под коммунистическими лозунгами, конечно. Легендарный подвиг Алексея Стаханова есть проявление этого самого подхода. Если каждый шахтер раньше выполнял несколько операций и реально добывал уголь только часть своей рабочей смены, то Стаханов каждого сориентировал на выполнение всего одной операции. У Маркса это называется разделением труда на простые операции, что многократно увеличивает выход продукции. Естественно, что это, в общем-то, очевидное решение было признано едва ли не величайшим шагом в социалистической организации производства. Думается, что слушатели уже обратили внимание на такой странный выбор предприятий. Ну, там, станки, трактора, удобрения. Где же оборудование для производства пищи, одежды, товаров широкого потребления? Термин этот тогда только вошел в язык. А их и не было почти, да и не могло быть. 80% всего бюджета пятилетки шло на закупку оборудования именно тяжелой промышленности. И только 20% на оборудование для легкой. Вот очередной парадокс. Партия, ставившая своей целью благо человека, на собственные те самые блага и потребности, была готова тратить только 1 рубль из пяти. А ведь всерьез никто стране в то время не угрожал. Нацисты в Германии еще у власти не были. Фашизм итальянский числился в «приятелях». В прочих странах Европы у власти были или собирались прийти социалисты. Американский президент Рузвельт прямо заявлял о необходимости широко заимствовать советский опыт управления экономикой и организации социальных отношений. Да, кстати, этот стандарт, 80% тратить на государство и только 20%, на собственное население, сохранился вплоть до краха советской власти в 1991 году. Конечно, постаралась и пропаганда. Газеты выли от восторга, рассказывая, что новые заводы будут самыми мощными в мире, новые паровозы – самыми быстрыми в мире, крейсера самыми сильными в мире, и даже статуя Ленина над дворцом Советов, самой высокой в мире. И действительно, были самыми сильными, массовыми и быстрыми. Тем более, что многие из этих проектов были и в самом деле своевременные и полезны. Самые красивые метро в мире. Если бы не знать, какой ценой все это доставалось. Эта гигантомания, кстати, соответствовала великой же задаче победы мировой революции. И к тому же на ее фоне выгодно оттенялись те, кто мешал созидательному порыву советских людей. Кулаки, режущие скот, шпионы, сыпящие бациллы в колодцы, лентяи-саботажники и всякие прочие недобитые контрреволюционеры. В конце 1932 года было объявлено досрочном окончании первой пятилетки за 4 года и 3 месяца. По многим показателям она была на самом деле не выполнена. Ну, по тем же, например, потребительским товарам. Товарам для населения. Но сделано было главное. Чудо свершилось. Тяжелая промышленность в СССР за эти 4 года выросла почти в 3 раза. Будет правильно сказать, что в мировой практике с советским экономическим чудом не сравнится ни одно последующее чудо. Даже после Второй мировой войны. Ни немецкое, ни японское, ни китайское. Какой ценой? О какой цене речь, если у нас была великая идея? Одновременно с первыми двумя грандиозными планами большевики, партия продолжала официально называться Всесоюзной коммунистической партией большевиков. То большевикам надо было завершить ранее всего начатое преобразование в умах людей. О, это было сложнее всего души переделывать. Именно так Сталин советских писателей называл инженерами человеческих душ. Первые наметки этого относятся к первым же дням существования советской власти. И в немалой степени Ленин опирался на сценарий, предложенный французской буржуазной революцией конца XVIII века. Надо оторвать людей от прежнего уклада жизни. И оторвать комплексно, чтобы старое не укрылось где-то в глубине души. Это была эпоха сплошного эксперимента. Не всегда удачного, но эксперимента. Отказались от календаря Юлианского, перешли на Григорианский, Ну, если мы планируем э, советизировать весь мир, то надо жить по одному с ним временем, иначе коммунизм не установить. Исчезла старая символика. Поначалу пользовались двуглавым орлом временного правительства, но вскоре заменили герб на изображение молота и плуга. Позже плуг превратился в серп. Вошла в обиход красная звезда вот, в цвет крови борцов за революцию. Много экспериментировали с языком. Луначарский, народный комиссар просвещения, Предложил перейти на латиницу, на латинский шрифт. Это еще один шаг к мировой революции. Но все же ограничились модернизацией кириллицы, сильно упростив русский алфавит. Буржуазным праздником был дан бой дало Рождество и елку, долой патриархальную неделю, появилась шестидневка, дало исчисление времени от Рождества Христова. Появилось новое, это исчисление. Первый год советской власти, там, Третий и так далее. Но тут, правда. Тоже пришлось дать слабину и теперь уже по вине тех же стран Запада, которые пользовались прежним летосчислением. Пришлось сохранить и старое, и новое. Причем старому придумали какое-то уже новое. Не такое старорежимное определение. Новая эра. Такой-то год до новой эры, такой-то новой эры. Хотели было отказаться от законов и заменить их революционным правосознанием, революционной совестью. Не вышло. Слишком много унаследовали от прошлого. Думали отказаться от буржуазной морали и начали с разрушения и института семьи, и брака. Ведь все силы надо было отдать на алтарь революции, а детей воспитывать в специальных учреждениях. Но оказалось, что эта новая мораль сама оказалась аморальной. Плюнули и провозгласили советскую семью, ячейки социалистического общества. Дома строили без кухонь. При коммунизме ведь все будут питаться в общественных столовых. Так, например, построили легендарный дом на набережной. Дальше больше. В интересах воспитания молодежи было решено создать по подобию партий политические организации для самых маленьких, октябрята, среднего возраста, пионеры и постарше, комсомольцы. И опять, если было надо, заимствовали западный опыт. Ну, пионеры, например, при этом унаследовали от буржуазных мальчиков-разведчиков бойскауты форму, девизы, салюты и само название. Ну, пионер первопроходец, специальное звание у бойскаутов. Ну, Естественно, что под все это подводилась своя, особая, партийная идеология. Смысл культурной революции, о некоторых моментах, которые я сейчас упомянул, это достижение в стране полного, ну, в идеале, единомыслия. Многое хорошее, что делала партия, она делала не из прекраснодушных порывов, а ради достижения своей партийной цели. Ликвидация безграмотности, в первую очередь для того, чтобы всем были доступны великие идеи классиков марсизма-ленинизма, чтобы нести в народные массы слово «партии», а также для того, чтобы в условиях пятилеток общаться с западными специалистами. Их в СССР в начале 30-х тысячи работали. Ликвидация беспризорности с целью последующей перековки их в людей коммунистического общества. Один из лучших примеров – это книги Антона Макаренко. Велось массовое строительство дешевого жилья, но, правда, в основном для ударников коммунистического труда. Об этом уже Маяковский писал. Была введена бесплатная медицина, Росли школы, детские сады Партии нужно было единомыслие И воспитывать его нужно было с самого раннего возраста И его создавали, это единомыслие, тщательно и умело Стараясь в принципе не допускать возможности иной, чем указано, точки зрения Потому-то и выбивали на политических процессах Признание в работе на иностранные государства То есть не сами обвиняемые дошли до мысли, что коммунизм плохо и Это им враги внушили Партийные единомыслия не терпят конкуренции. И поэтому те общественные организации, которые еще оставались, были взяты в крутой оборот. Последняя партия, еврейский социалистический союз, бунт, дожила только до 1927 года. Сторонники Сталина ударно вычистили из самой компартии оппозиционеров и разного рода раскольников. Новые удары посыпались и на православную церковь. В 1926 году был арестован влиятельный иерарх митрополит Сергий. Которого, подержав для острастки Несколько месяцев в тюрьме, выпустили на условии Что православные церковь отныне Полностью подчиниться советской власти Да, кстати, право власти Уничтожить церковь при этом никто не отменял Усилилась деятельность Союза воинствующих безбожников Саперы рвали церкви Самый известный пример Взрыв храма Христа Спасителя А в 1932 году и вовсе началась Антирелигиозная пятилетка Постепенно со временем дошли руки И до других религий Закрывались мусульманские мечети Шариат заменялся советским судом Был запрещен хадж Получили свое и буддисты, и протестанты Единомыслие предполагала и новую этику Правила поведения людей в быту и друг с другом Главным мерилом той же совести Объявлялась партийная целесообразность В советской легенде был воспет подвиг мальчика Павлика Морозова Якобы выдавшего по убеждениям, по политическим убеждениям Вредителя отца сотрудникам НКВД Действительность, как всегда, была проще и печальней Но приукрашенный поступок юного пионера Стал официально признанным стандартом поведения Скоро, очень скоро заложенные в общество Новые нормы такого рода поступков Как раз приходились власти В период так называемых репрессий 1937 года Что было дальше с историей нашей страны И почему репрессии 1937 так называемы? Мы с вами поговорим в следующей беседе